12 марта 2019. -го. 11 часов 40 минут. Клей дернул бегунок на молнии в палатке и вырвал его с мясом. Там должно остаться немного еды. Должно остаться блин. Остальные точно припрятали кое-что в своих рюкзаках до того, как он проснулся, чтобы злобно подшутить над ним, чтобы отомстить ему за то, что он привел их всех сюда, в это место где каждый раз, погружаясь в сон, он оказывался в кошмаре. Он придавлен лицом к влажной земле. Спина пульсирует болью, словно с нее содрали кожу. Кожа обожжена. А вокруг фигуры в грифельно-сером, чьи силуэты за языками пламени кажутся размытыми, что-то скандирует. В это место, где когда-то он в ужасе открывал глаза — то лежал, не в силах пошевелиться в кромешной тьме, слушая пение, такое тихое, что Клей не был уверен, эх, или это его сна, или он слышит его на самом деле. И они ни в коем случае не заперты здесь в ловушке со всего одной порции еды на четверых. Он вскинул бутылку самогоном, приложился к ней, опрокинул к губам, терпкая жидкость скользнула в горло, приятно обожгла отогнала приступ непроходящей головной боли, которая грозила разорвать ему башку, если он не сделает хотя бы глоток. Он грубо распотрошил рюкзаки Дилан и Люка, разворачивал каждую рубашку и брюки, тряс их, словно из них должны были посыпаться спрятанные фольгированные пакеты и батончики мюсли. Ножа Дилан нигде не оказалось. Должно быть, она носит его при себе. Скрытно. Разве нельзя было разгромить их лагерь при помощи одного только ножа? Разве его лезвие не было достаточно острым, чтобы проткнуть металл? Он обшарил все остальные вещи, стоя на коленях, на горе футболок и джинсов, смятых спальных мешков и полуспущенных матрасов. Если бы он мыслил ясно, он мог бы задаться вопросом, почему бы вдруг его товарищи, его друзья могли захотеть съесть всю еду и придать лагерю вид разграбленного каким-то животным? Но голос, неотличимый от его внутреннего голоса, зарубил эти рассуждения на корню, смял и запрятал дальний угол мозга Клея. Он придумывал сказки, нашептывал их ему на ухо. Они сделали это, потому что ты привел их сюда. Они сделали это, потому что ненавидят тебя. Они планировали это с самого начала. Он зарычал и ударил кулаком по мягкой куче одежды. Он хотел разорвать оранжевый плеестр палатки кулаками, переломать длинные дуги о свои бедра. Вместо этого он глотнул еще яда. Найдя только один батончик мюсли в боковом кармане рюкзака Люка, он потопал к палатке Сильвии. Повторил осмотр, повытаскивав ее одежду из рюкзака и свалив в небрежную кучу. Внутри джинсов он обнаружил еще два батончика мюсли. По полу палатки покатилось яблоко он засунул найденные крохи себе в куртку. Когда он докопался своими грязными лапами почти до дна сумки, он заметил блокноты Сильвии, сложенные в углу палатки, те, которые она строчила, чтобы задокументировать всю их экспедицию. Все его исследование содержалось на этих нанизанных на спирали страницах. Он отпустил рюкзак и схватил блокнот, лежавший на самом верху стопки, принялся перелистывать его, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Страницы были совершенно белыми, пустыми, все до единой. Ничего, кроме каракули, где она расписывала ручки. Он проглядел каждый блокнот в стопке, отбрасывая пустые журналы через плечо. Они все были одинаковыми. Сильвия что, вырвала и сожгла страницы? Или она все это время просто притворялась, что делает заметки, бессмысленно царапала ручкой по бумаге. Что за хрень? Он знал, что должен был внимательнее приглядывать за ней. Но они так давно друг друга знали, и он доверял ей, думая, что она настолько же заинтересована в исследовании, как и он. Но это она водила их кругами в первую ночь, когда они пытались выбраться отсюда. Это она пыталась убедить Клея и всех остальных, что он сходит с ума. Должно быть, это она и уничтожила все их запасы еды. И она саботировала его исследование с самого начала. Теперь, даже если они выберутся отсюда живыми, он не сможет представить никаких данных для рассмотрения. Но это не важно, потому что они были заперты здесь в ловушке. Клей закричал. Это был дикий, гортанный рев. Остатки рассудка рухнули в прорехи в его разуме. Из кармана куртки Клея выпало яблоко. Запрыгало по грязи. Он зашагал к костру, покачиваясь, ноги его заплетались, и он вдавил яблоко в хлюпающую жижу. Раскрытый блокнот в его руках хлопал, как птица, пытающаяся взлететь. С губ Клея сорвалось низкое рычание, раскатилось в лишенном звуков в воздухе. «Что это за херня?» — глотая слова, спросил он. Дилан, задававшая вопрос Люку, осеклась на полуслове. Сильвия замерла на месте, стиснув в руках рулончик бинта, которым она перевязывала Люку ногу. — Клей, что случилось? — осторожно спросила Сильвия. — Ты еще и хихикаешь, мать твою! — Клей, ты меня пугаешь. Ты в порядке? Ты выглядишь пьяным и безобидно, но от тебя пахнет алкоголем. — Ты думаешь, это удачная шутка? — Да что это? — Вот это! — сказал Клей. Он швырнул блокнот в грязь. Она чавкнула, страницы раскрылись, обнаружив девственную чистоту. «Решила меня развести?» «Клей, остынь!» — резко произнесла Дилан. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила Сильвия. «Не бросай его в грязь, пожалуйста, я потом не смогу его прочитать». «Прочитать что? Здесь ничего не написано!» Он поднял блокнот с земли и веером пролистал страницы, едва не тыкая им Сильвии в лицо. «Они все такие! Все пустые!» Он бросил блокнот ей на колени. Она открыла его, просмотрела страницу за страницей от корки до корки. «Клей, с тобой все в порядке?» — спросила она. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Страница не пустая, ни одна из них». «Не играй со мной в игры, сука!» — сказал Клей. Дыхание у него сбилось, слова выходили как-то неестественно. «Ты вообще ничего не записывала, так ведь?» «Я не понимаю. Я подробно записываю все, даже твой рассказ о том, что ты видел. Тропу, женщину, собаку». «Ты видел, как я писала это? Все это записано прямо здесь!» Она сунула ему под нос открытый блокнот, провела пальцем по белоснежному листу. «Вы, ребята, тоже это видите? Верно?» — сказала она, разворачивая раскрытый блокнот в сторону Дилан и Люка. «Да, я это вижу», — ответила Дилан. «Страница вся исписана». Люк опять дрейфовал где-то в глубинах себя. «Извини», — сказал Клей Сильвии. И вот он внезапно изменился, как будто кто-то выкрутил ручку его гнева до минимума. Да они тут все сговорились. Суки рваные. Нельзя было позволить им понять, что он их раскусил. Ты права. Должно быть, я глянул один из блокнотов, который ты еще не начинала и слишком остро отреагировал. Я нервничаю после вчерашнего и беспокоюсь о люке. Ты не могла бы показать мне, какие растения тут можно безопасно употреблять в пищу, а Дилан пока присмотрит за люком? «Нам нужно раздобыть себе какую-то еду как можно быстрее, иначе нам конец». «Хм», — сказала Сильвия. «Почему бы тебе для начала не посидеть немного, остыть, успокоиться?» «Разумеется», — ответил Клей. «Дилан, ты поможешь мне поискать что-нибудь, во что мы сможем сложить еду?» — спросила Сильвия. «Конечно», — ответила та. «Клей, ты посидишь секундочку с Люком?» «Конечно», — согласился он. Он остался у костра, напротив пускающего слюни Люка, А Дилан и Сильвия принялись бродить вокруг палаток, переговариваясь в полголоса. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» спросила Сильвия, возвращаясь к костру с гермомешком. «Конечно», — сказал Клей. «Извини, что я так погорячился. Пошли поищем что-нибудь съедобное». «Не отходите слишком далеко», — предупредила Дилан. «Кричи, если будет что-то нужно, хорошо?» Она бросила на Сильвию беспокойный взгляд. «Со мной все будет в порядке», — пробормотала та. Клей, зажав под мышкой блокнот Сильвии, зашагал вместе с ней к деревьям, изо всех сил притворяясь спокойным, хотя внутри так и бурлил от ярости. «Все в порядке?» — спросила Сильвия, когда они оказались вне пределов слышимости. «Да», — сказал Клей. «Я просто хотел поговорить, наметить план, как вытащить люка отсюда, обсудить, что мы можем сделать, чтобы спасти наши разработки». Кровь стучала у него в висках. Он продолжал двигаться вперед, вниз по течению ручья, огибавшего скальную глыбу, а она послушно следовала за ним, как собака. «Давайте сосредоточимся на поисках еды, пока обдумываем, как же нам получить помощь», сказала Сильвия. «Нужно найти источник чистой воды и, может быть, снова отправить кого-то из нас к дороге? Хотя бы попытаться добраться до нее, или, по крайней мере, найти место, где мы сможем поймать сеть, чтобы вызвать помощь» в глубине души клей знал что из этого места не выбраться он резко остановился блокнот выпал из его руки обложка согнулась раскрывшись как крылья и блокнот угодил страницами прямо в грязь она наклонилась чтобы поднять его почему блокноты пустые спросил он клей ты меня пугаешь сказала сильвия делая шаг назад они не пустые я не понимаю о чем ты говоришь не ври мне прошипел клей «Что, твои записи испарились как по волшебству, что ли?» Внутреннее давление нарастало. Сердце стучало у него в ушах так громко, что он почти не слышал, что ему там отвечает Сильвия. «Я не вру!» — сказала она. «Все, что я могу сказать, я знаю, что я вела подробные записи. Они все здесь. Слушай, здесь происходит что-то странное. Я думаю, что может быть...» «Я знал, что должен был выбрать кого-нибудь другого!» — прорычал Клей. Его голос загремел среди деревьев, прыгая от ствола к стволу. «Я думал, ты мой друг!» «Так и есть!» — ответила Сильвия. «Ты, наверное, винишь меня во всем. В том, что Люк получил травму, в том, что мы застряли здесь». «Я не виню тебя в этом, Клей! Успокойся! Никто так не думает!» «Вы все думаете, что это моя вина, что мы оказались здесь запертые в ловушке в этом долбанном месте!» — рычал он. Его руки сжались в кулаки. — Ты же знаешь, что мы никогда не выберемся отсюда, не так ли? Отсюда нет выхода. Но вы все согласились поехать со мной, я никого не заставлял. — Откуда я должен был знать, что тут произойдет? Что это место вот такое? — Клей, о чем ты говоришь? — спросила Сильвия. Она вцепилась в блокнот, подняла его к подбородку, как щит. «Это женщина и ее собака. С ними было что-то не так. Я думаю, они были из другого времени». «Этого не может быть», — ответила она. Глаза ее заметались по сторонам. «У тебя, скорее всего, были видения от стресса или от обезвоживания. Ты выпил, что ли?» «Я знаю, что я, блин, видел. Я видел тропу и видел, как по ней прошла очень большая группа людей. Последними шли та женщина и долбаная собака, плоди грызака. Каждую ночь мне снятся ужасные кошмары. «А тебе тут норм?» «Нет», — призналась она. «Это очень странное место, но я не развожу тебя, клянусь. Я не знаю, что происходит, но, возможно, тут растет какой-то ядовитый грибок, который весной выбрасывает споры в воздух, и мы все просто надышались ими и ведем себя дико. Вокруг лагеря и в лесу я видела много странных растений. Они вообще в кентукки не водятся, по идее. Всему должно быть объяснение». «Но его нет», — ответил он. «Они стояли между деревьев». Клыш шагнул к ней. Сильвия отступила. Его нога опустилась на то место, где только что стояла ее. «Это дерьмовое оправдание, и ты это знаешь. И я знаю кое-что еще. Все вы думаете, что это одна большая сука-шутка. Вы все смеетесь надо мной. Иначе зачем тебе было притворяться, что ты делаешь все эти заметки? Что ты еще сделала? Запись восхождения Дилан тоже не существует, да?» «Ты камеру испортила или просто вынула из нее sd карту «Клей!» Она попятилась опять и наткнулась спиной на дерево. Клей остановился в нескольких дюймах, чувствуя исходящее от нее тепло и вонючее дыхание. «Зачем ты это сделала, Сильвия?» выдохнул он сквозь сжатые зубы, схватив ее за руки с такой силой, что ногти вонзились ей в кожу. «Просто чтобы поиздеваться надо мной, чтобы не дать мне получить докторскую степень, чтобы вернуться позже? «И украсть мою идею?» «Клэй, пожалуйста!» — сказала она. Голос ее срывался на виск. Его руки скользнули вверх к ее плечам. «Давай вернемся в лагерь, и мы сможем во всем разобраться. Нам нужно найти выход отсюда!» «Еще раз говорю тебе!» — сказал он. «Нет отсюда выхода!» Его пальцы поползли к ее шее. Сильве удалось заставить его разжать их, изо всех сил ткнув блокнотом в живот. Она ломанулась через лес, ее ноги вздымали фонтанчики опавших листьев. Клей бросился за ней. Грязь хлюпала у него под сапогами. Низкое рычание вырвалось из глубины его тела, задрожав в легких и между стиснутыми зубами. Впереди, проворная, как кролик, Сильвия метнулась вглубь деревьев. В страхе она даже не видела, что бежит прочь от лагеря. Прочь от единственных живых людей в этом лесу, которые могли бы услышать ее, если бы она закричала. Если бы она издала какой-нибудь звук, кроме коротких торопливых вздохов, которые терялись за рычанием Клея. Земля под ее ногами урчала и корчилась от голода. И вот она вытолкнула из себя плеть в юнка, идеальный крючок для ее сапога. Она упала лицом в грязь, ударившись предплечьем об острый камень. Он вынырнул из-под земли ровно в момент падения. Хлынула кровь. Она перевернулась на спину, зажимая другой рукой уже скользкую рану. А Клей уже был на Сильвии. Он крепко жал ее тело ногами, стиснув его от груди до таза. Его руки обхватили ее шею. Кончики пальцев раздавили маленькие кости позвоночника. Ее толстые сухожилия запрыгали в его ладонях. Она извивалась, как будто он совершал экзорцизм как будто его руки были покрыты святой водой, а не протишим потом. Рука Сильвии нащупала пальцы, которыми он сжимал ей горло, но была уже слишком скользкая от крови, чтобы ухватиться за них. Ее рука лишь шлепнула по его и соскользнула. Маленькие железные веснушки кровавых брызг усеяли лица обоих. Она открыла рот, оттуда вырвался глухой хрип. Клэй словно взорвался изнутри. Жар заполнил его тело, и он крепче стиснул ее шею. Чем сильнее он сжимал, тем легче становился камень, давивший ему на грудь, и вот он уже улетел, как воздушный шарик. У Сильвии глаза полезли из орбит, как у игрушки-приколюшки. Она ударила его по лицу окровавленной рукой. Последний, бесполезный жест перед тем, как экзорцизм был завершен, оставив почти идеальный отпечаток ладони на щеке, и перестала дергаться. Зажатая в руках Клея тряпичная кукла обмякла, став неподвижной, как возвышающаяся позади них гранитная скала. Клей наконец-то смог вздохнуть. Он глубоко втягивал воздух в легкие. Уходила боль в напряженных мышцах, словно масло таяло. Он отодвинулся, усаживаясь поудобнее, его зад оказался на ее коленях. Рот, лежавший под ним Сильви, открылся. Стали видны стоящие безукоризненной дугой зубы нижней челюсти. Выпученные глаза превратились в бесполезные стеклянные шарики. Красный паук, отпечаток рук Клея, сидел на ее горле. Руки она развела широко, как крылья, только без перьев. В волосах запеклась грязь. Клей наклонил голову, как щенок. Ясность зрения вернулась к нему. Застилавшая все красная дымка рассеялась, словно ее откачали из вен шприцем. Прошло несколько минут, прежде чем контроль над телом полностью вернулся к нему, а реальность перестала ходить ходуном. Выплеснув свой гнев, он стал кротким. Он повернул голову на хруст среди деревьев. Неужели Дилан пришла выяснить, что тут происходит? Видела ли она, что он делал? Клей двинулся назад, проверяя на ходу, не прячется ли она за ближайшими деревьями. В конце концов, он увидел ее. Она была в лагере, сидела рядом с Люком на том же самом месте, как и когда они уходили. Прислушавшись как следует, Клей даже услышал ее голос. Вроде даже разобрал свое имя в доносившихся до него обрывках диалога. Без всякого сомнения, они с Люком болтали о какой-то ерунде. Она спросит, куда делать Сильвия. Она может даже оставить Люка и пойти искать ее. Они лишились четверти команды. Это трудно будет не заметить. Засунутая за пояс бутылка самогона жгла его тело, и он от души приложился к ней. Для того, чем ему сейчас придется заняться, ему понадобятся силы. Он натаскал лесного мусора поверх тела Сильвии. Листья, ветки, даже влажную грязь он зачерпывал, как мороженое, и бросал на нее. Он валил в кучу все, что мог найти, пока тело Сильвии не скрылось под холмиком земли и глины. Клей шагнул было назад к лагерю, но тут его губы дернулись, натянулась под запекшейся коркой крови Сильвии кожа у него на щеке. «Сука!» – прошептал он. Он вырвал из футболки квадратный лоскут и опустился на колени у ручья, протирая мокрой тканью лицо и руки, размазывая по себе красное. При помощи мобильника проверил, достаточно ли он оттерся, чтобы оставшееся можно было выдать просто зараскрасневшееся от усилий лицо. По мере того, как он приближался к лагерю, голоса становились все громче. Говорили точно о нем. Слова доносились искаженно, словно размазываясь, вытягиваясь как ириски и перемешиваясь в воздухе. Клей вышел из-за деревьев и остановился за палатками. Комментарии потекли бурной рекой, перекрывая и накладываясь друг на друга. Он зажал уши руками, после чего обнаружил, что над долиной висит привычная тишина. Люк, как обычно, смотрел на деревья. Его глаза были такими же блестящими и пустыми, как те, которые Клей вот только что прикрыл двумя маслянистыми листьями. Голова Дилан была направлена в противоположную сторону, к стене. Он спрятал окровавленный лоскут ткани в карман и двинулся к лагерю. В этот момент земля под оставшимся далеко позади телом Сильвии заходила ходуном, И яростные ненастные волны принялись слизывать плоть с ее костей, обгладывать, как курицу фри, утаскивать все глубже в воняющую тухлятиной почву. Земля пожирала ее, отрывая мясо кусками, прихлебывая брызгающую во все стороны кровь, заблестели лишившиеся плоти позвонки хребта. А глубоко под телом Сильвия земля продолжала пировать.